Глава 3. Хотя Ирод был родом Идумей, однако он при всей своей молодости играл очень влиятельную роль в управлении иудеей. В то время, когда начинается наше повествование, 48-49 годы до Христа, иудея была обуреваема внутренними смутами. Цари ее, потомки славных маккавеев, Если чем и прославились, то только своей бездарностью и злодеяниями. Когда Цезарь возлагал на хорошенькую головку Клеопатры венец фараонов, с ним в Александрии находились, как вы видели, Антигон, последний потомок макавеев, и два идумея Антипатр и его сын Ирод. Антигон был сын последнего царя Иудеи. Аристовула отравленного приверженцами Помпея за то, что он принял сторону Цезаря. Но кроме сына Антигона у него оставался еще брат Геркан, носивший сан первосвященника иудейского народа. Антипатр же, хотя не был природным иудеем, однако можно сказать, играл судьбами иудея. Его громадное богатство, обширные связи и знакомства в Риме и Египте, его родство с Орэтою, царем каменистой Аравии, на сестре которого по имени Кипра он был женат, делали его всемогущим властелином Иудею. От Кипры у него было четыре сына. Фазаель, Ирод, Иосиф и Ферор, И дочь Соломея, красавица и демон Иудею, если можно так выразиться. Когда в Александрии кончились празднества в честь коронования Клеопатры, Цезарь принимал у себя во дворце митридата пергамского царя, иудейского царевича Антигона и Антипатра с сыном Иродом. Всемогущий триумвир встретил их ласково, даже дружески. Несмотря на то, что он был теперь полновластным господином и повелителем величайшей и могущественнейшей в мире державы, он был чужд малейшего высокомерия и показной важности. В нем было слишком много внутреннего содержания и ума, чтобы прибегать к пошлому проявлению величия, на что способны натуры неглубокие, мелкие. Это был скорее философ-полководец, даровитый писатель, скромный до величия. Притом он помнил, что явившиеся к нему высокие гости сделали для него очень многое. Без их помощи его гениальная рано облысевшая голова, быть может, так же покоилась бы на одном из блюд дворца фараонов, как недавно, на одном из таких блюд ему поднесли голову великого Помпея. Ведь когда Цезарь, явившись в Александрию всего только с пятитысячным войском, был окружен со всех сторон египтянами, напавшими на него под предводительством старшего брата Клеопатры, только эти трое, Метридат, Антипатр и Ирод, вынули гениальную голову римлянина, можно сказать, из петли. Митридат, прибывший со своим войском из Сирии, а Антипатр и Ирод из Иерусалима, повели такую бешеную атаку на египтян, что часть их бросилась в Нил и потонула вместе с братом Клеопатры, а остальная часть бежала, преследуемая Иродом. Я рад вас видеть, сказал Цезарь, обращаясь преимущественно к Митридату и к Антипатру с Иродом по-видимому, мало замечая антигона. Последний понял это. Он знал, что антипатр, угождая Риму, ищет одного — оттеснить от власти последних потомков маккавеев, которым дорога независимость иудеи. Он знал, что властолюбивому Идумею не дает покоя иерусалимская корона. Быть хоть рабом в Риме, но царем в Иудее. Дрожа от волнения, он выступил вперед. Всемогущий повелитель, — начал он со слезами в голосе, — рассуди нас с Антипатром и его сыновьями. Я потомок царей Иудеев и сын последнего царя Аристовула". Он говорил медленно, как бы задыхаясь и с трудом подбирая слова. Его отравили приверженцы Помпея за то, что ты освободил его из Мамертинской тюрьмы, с почестями и с двумя легионами отправил в Сирию против Помпея. Да, его отравили за преданность тебе, Цезарь. Бедный отец, бедный царь Иудей. Его тело даже лишено было погребения в родной земле. Верные слуги царя долго сохраняли это царственное тело в меду, пока Антоний не приказал отослать его в Иудею для того, чтобы оно нашло свое вечное успокоение в наших царских гробницах. — О, великий Цезарь! Слезы мешают мне говорить, прости. За отцом вслед погиб и мой брат Александр Царевич. По повелению того же Помпея ему отрубили голову. — О, Иегова, ты видел эту прекрасную голову не на блюде, как голову его убийцы, а в прахе под ногою палача. Цезарь незаметно вздрогнул. Он вспомнил голову великого Помпея на блюде. А Что ждет его самого? «Голова за голову таков суты Яговы», — продолжал Антигон, нервно утирая слезы. «И что же? Мы, цари иудеи, потомки славных маковеев, изгнанники!» «Нас, как бродяг, как нищих!» — великодушно принял Птоломей. Владетель Халкиды. И вот я перед тобой, Великий Цезарь, я жалкий проситель за себя, за мать свою, за братьев, за сестер. А вот, который из лести подвязывал ремни у сандалий Помпея, тот, который Антипатр не выдержал. В нем заговорила идумейская кровь. Ирод тоже схватился под плащом за свой дамасский меч. Но отец предупредил его. Несмотря на присутствие Цезаря, он заметался, как тигр, и стал срывать с себя одежду. «Смотри!» — захрипел он, злобно показывая на свои раны, — «чтобы доказать мою верность великому Цезарю, я не буду прибегать к словам. Если я даже буду молчать, мое тело слишком громко говорит за меня». Он стоял страшный, обнаженный до пояс. Все мускулистое, смуглое тело его было в рубцах. Иные раны были свежеперевязаны. — Смотри, — продолжал он, — это раны свежие, которые еще не затянулись. Их обмывали воды в тот день, когда великий Цезарь вводил Клеопатру во дворец ее предков. Из этих ран еще сочилась свежая кровь когда из Нила вынули мертвое тело Птоломея, противника великого Цезаря. А кто загнал его в Нил? Вот этот идумейский меч, который иззубрен о доспехе египтян. А ты что делал в это время? — Но у меня не было войска, — отвечал Антигон. — Оно оставалось в Иерусалиме у моего дяди, у первосвященника Геркана. — Да, — возразил антипатр. Но дядя не прислал этого войска племяннику. Геркан доверил его мне и Думею, а не потомку Маковеев. Мало того, он через меня писал египетским евреям, чтобы они приняли сторону Цезаря, а не сторону Птоломея. — Вот его письмо, — сказал Ирод, показывая сверток. — Повелитель, — обратился он к Цезарю, — позволь мне к словам моего отца. Присоедините мое слово. Когда мы вместе с этим человеком, — он указал на Антигона, — учились в Риме эллинской и римской мудрости, и однажды спускались с высоты Капитолия на форум, этот человек, остановившись перед изображением волчицы, кормящей Ромула и Рэма, сказал, «Вот Рим, детище волчицы». В каждом римлянине течет кровь волка, и оттого ненасытный Рим жаждет пожрать вселенную. Теперь Цезарь пожирает Галлию и Британию, Серторию и Берию, Помпей, Сирию. Они пожрали Грецию, скоро пожрут Египет. Но и Егова не допустит их пожрать Иудею с народом избранным. Ему уготовано владычество над миром, а мы, маккавеи, посланники и еговы. Как Иисус Новин остановил солнце, так мы остановим римских орлов, ни шагу далее. Вот его слова, великий Цезарь. Цезарь слушал молча, как беспристрастный судья слушает тяжущиеся стороны. Антигон был бледен. — Да, — сказал он глухо, — да, Ирод, мы вместе с тобой учились у Цицерона Красноречию, и ты теперь доказал, что ты его ученик. Но если бы бронзовая волчица, о которой ты говоришь, слышала тебя теперь, то бездушная медь, наверное, воскликнула бы, — ты лжешь, Ирод, перед лицом Цезаря. Тогда выступил Митридат. — Нет, лукавый иудей, — сказал он, — если бы ты повторил эти слова перед бронзовой волчицей, то ее металлическая лапа дала бы тебе пощечину. — Не ты ли, встретив меня у Пелузиума, когда я спешил на помощь к Цезарю, сказал окружавшим тебя онийским евреям? «Вот идет Евнух Цезаря!» И при этом воскликнул «О, Сион, да будет бесславие пергама тебе укором!» «А ты — Евнух римского волка!» — крикнул он мне. «Иди и скажи этому волку, что и Егова не позволит ему ворваться в овчарню избранного народа!» «Уже подали ему на блюде голову другого волка, это Помпея!» Скоро и его плешивая голова будет гнить на том же блюде. Это он говорил так дерзко потому, — пояснил Ирод, обращаясь к Цезарю, — что тогда прошел слух, что римляне будто бы заперты в брухеуме, и скоро все римляне будут перерезаны, а за твою голову, повелитель, будто бы Птоломей обещал золото весом, равным весу головы. — Маловато, — улыбнулся Цезарь. — Мою голову, когда я был еще почти мальчиком, пираты оценили в двадцать талантов, а я им дал пятьдесят. Антигон был уничтожен. Он стоял бледный, растерянный. — Успокойся, потомок Маковеев! — обратился к нему Цезарь. — Римский волк не только не ворвется в овчарню и еговы но он даже прикажет ее починить. — Какая часть иерусалимских стен разрушена Помпеем? — спросил он Антипатра. — Разрушена часть северных стен и башня, — отвечал последний. — Хорошо. От имени сената и народа римского я позволяю возобновить разрушенные стены, — сказал Цезарь. Антипатр и Ирод поклонились в знак благодарности. Геркана же, я утверждаю в сане, первосвященника иудейского народа. Я знаю, народ его любит. Сам же он, по кротости характера и по благочестию, достоин быть судьею своего народа. Ты же, достойный вождь иудеи, обратился цезарь к антипатру, избери высокий пост по твоему собственному желанию. Какой именно? Антипатр уклонился от прямого ответа. В душе он лелеял царский венец. Великий Цезарь, отвечал он после недолгого молчания. Позволь мне предоставить меру награды самому награждающему. Цезарь немного подумав сказал: Ты заслужил высшей награды, какую только может предоставить тебе Рим. Именем Сената и народа римского я назначаю тебя прокуратором над всей Иудеей. Это акт дружеского союза с Иудеей я отправлю в Рим, дабы вырезан был на медной доске и поставлен в Капитолии вместе с другими государственными актами. Ирод, отошедший в эту минуту за колонны, поддерживавшие передний купол дворца, появился оттуда, держа в руках массивный золотой щит художественной чеканки. Щит этот, работы иерусалимских художников, подносит Иудея Риму как эмблему того, что последний с этого знаменательного дня станет навсегда несокрушимым щитом первой. — сказал антипатр, передавая щит Цезарю. — Что же мне остается от наследия моих предков? — в порыве отчаяния воскликнул антигон. — Права рождения, царственная кровь, текущая в моих жилах, великие заслуги маковеев перед иудейским народом, все это попрано, забыто? — Нет, — строго отвечал Цезарь. Права рождения, царственная кровь в твоих жилах, древность рода — все это остается при тебе. Заслуги маковеев также почтены иудейским народом и историей. Но где твои личные доблести? Что ты сделал для иудей? Царские дети, как и дети рабов, не рождаются в парфире и со скипетром в руке. То и другое они должны заслужить сами. Наследие отцов — это пагуба для их детей. Богатство отцов, слава их имени, власть, скипетр, переходя по наследству к детям, только развращают их, делают беспечными к оказанию личных доблестей. В это время в перспективе между колоннами дворца показалась блестящая группа. То Клеопатра в сопровождении многочисленной свиты из придворных и рабынь направлялась на половину Цезаря. Неразгаданная улыбка скользнула по серьезному лицу завоевателя. «Какие доблести совершила эта блестящая куколка!» казалось, говорила неразгаданная улыбка. «Что сделала она для Египта?» А между тем цезарь вспомнил что-то, и на его морщинистом цвета старого пергамента лице показалась краска.